Этим утром мы приехали на работу вместе, но я попросила Давыдова высадить меня за перекресток от бизнес-центра. Не хочу становиться героиней утренних новостей. Впрочем, людям некогда обсуждать генерального директора и его баб. По офису ходят сплетни куда важнее. Про вот таких тараканов. Особо впечатлительные разводят руками сантиметров на 30. Думаю, появились у нас подобные звери, они бы захватили власть над фирмой, назначили себя директорами и вытравили нас самих. Но бухгалтерия стояла на ушах. Любая соринка вызывала в моих девочках панику. Ибо точно тараканище я сама видела. В общем, никто ничего не заподозрил, и хитрый маневр Влада остался незамеченным. Влад со вчерашнего дня был подавлен и молчалив. Не знаю, то ли на него так подействовала Алиска с ее неубитым любовником, впервые думая о том, что отравление могло стать решением проблемы. То ли наш разговор про документы. Но он до познания ложился спать, уткнувшись в ноутбук. Я начала испытывать жуткое до из чувства дежавю, а когда я проснулась, уже зависал над компьютером. Люди не меняются? Впрочем, я и сама весь рабочий день с особой пристальностью просматривала документы. Уже согласованные, давнишние, свежие, последних дней. Да нет же, все четко, не докопаться. Мне на согласование точно никто не кидал никакой ереси. Выжидают или перестают косячить с приходом нового главного бухгалтера? Спрашивается, куда смотрел предыдущий? «Обедать пойдёшь?» Ближе к полонию заглядывает ко мне внезапно серьезный Дима. Нет, не успеваю разгости завалы. Обожу руками заваленный стол, куда Катенька накидывает бумаги кучами. Причем те у нее четко рассортированы: куча актов, куча счетов фактур, куча непонятной фигни. Передумал увольняться. Мужчина позволяет себе легкую, вполне естественную улыбку. Временно. Владислав Евгеньевич знает особые методы убеждения. А сам бровями заигрывает, мол, видал я эти методы, сам периодически убеждая ими особо симпатичных девиц. Не-а, осознала, что без меня тут все развалится. Как я вас могу бросить, а? Разумеется, я фантазирую, чего даже не скрываю. Погодень вновь улыбается, тоже почти нормально, видимо, помнит мои слова и отчаливает обедать. Так и не определилось, нормальный он или не очень, доверять ему или держаться поодаль, нужно при случае расспросить Влада. В общем, день почти обычный, за исключением мифических тараканов, о похождениях которых слагают легенды, нового ничего не происходит, а я не понимаю, куда подлезть, чтобы наковырять что-то ценное, хочется поскорее разобраться с крысой, обитающей в офисе, и помочь Давыдову. Стать одной командой, как в старые добрые времена». Кстати, про Давыдова. Я гляжу на часы половины десятого вечера. Вот так засиделась. Неудивительно, что конечности занемели и глазки в кучку. Хрущу позвонками, качаю тяжелой, словно каменной головой. Да уж, пора домой. А то можно укладываться спать прямо на столе, поверх важных бумаг и прикрывшись зарплатной ведомостью. Тук-тук. Заглядываю в кабинет к Давыдову. Свет выключен, только мерцает экран ноутбука. Кабинет кажется темным, даже пугающим. И Влад, нехотя поднимающий на меня взор, пугает не меньше. Глаза у него уставшие, лицо осунувшееся. «Поехали домой». Произношу эту фразу и понимаю, как тепло она звучит. Пусть дом этот временный, но мне приятно находиться там с Давыдовым. Заново находить точки соприкосновения, отбирать единственное узкое одеяло и бороться за первенство в ванной комнате. «Маш, давай я закажу тебе такси. Мне нужно остаться. Поработать еще немного». Произносит тихим, изнеможенным голосом. Хм. А он вообще поднимался за целый день. Такое чувство, что намертво врос в стул. «Не включай трудоголика, прошу тебя. Мир не рухнет, если ты отложишь дела до завтрашнего утра». Он раздосадованно качает головой, чуть ослабляет узел на галстуке. «Я не увидел банальных ошибок в договорах. Это край». Неудивительно, что от моей фирмы отказываются. Влад, ты не должен их видеть. Я сажусь на край стола и принудительно захлопываю крышку ноутбука. Давыдов даже не реагирует. Сам сказал, у тебя в штате десяток ответственных за вычетку лиц. Твое дело поставить итоговую закорючку. Подумай логично. Если ты будешь копаться в каждой бумажке, то когда заниматься основной деятельностью? У тебя мало проблем, что ли? Замечательная работа у генерального директора. Изучать бумаженцы. Маш, ты меня не переубедишь. Я всегда старался быть въедливым. А теперь подписываю полную чушь. Да у меня перед носом документы воруют, а я глазами хлопаю. Судя по тому, что говорим мы прямо в кабинете директора, не скрываясь, жучки отсюда вынули. Хорошо, читай бумажки, ночуй в офисе. Я тебе не запрещаю. Гони в заше всех своих заместителей самостоятельно согласовывай контракты. Оборудование покупай. Пол тоже можешь сам мыть. Мало ли уборщица где-то не доглядит. Влад... Вздыхаю, ты загоняешь себя, ты становишься человеком из моего прошлого. Поверь, мне тот мужчина не нравился, потому что у него не было жизни за пределами работы. Ты хочешь попробовать начать все сначала? Тогда давай не будем начинать то, из-за чего мы развелись. Слушай, я любила тебя, но устала мириться с тем, что тебя никогда нет рядом. А тебя не было. Вообще. Хм, оказалось, если произнести это вслух, мир не рухнет и даже не пошатнется. Семь лет назад мне казалось неправильным давить на бывшего, тогда еще настоящего мужа, вмешиваться в его жизнь со своими норвоучениями. А теперь я понимаю, надо было открыть рот, не рыдать ночами в подушку, изображая идеальную жену, а прийти и сказать о своих сомнениях. Не уверена, что между нами что-то изменилось бы, но зато я была спокойна. Проблема высказана, дальше твой ход, Влад. Семь лет назад я боялась облажаться, а сейчас утомилась быть правильной девочкой. Он смотрит на меня, чуть сощурившись, а затем решительно произносит «Поехали домой».